Простите, если что не так. На этом и кончаются мои воспоминания о потерянных навсегда вещах. Мелькнули и исчезли годы, и предметы, недолго повертевшись перед глазами, исчезли тоже. Кто-то соберет другую коллекцию. Я собрал то, что собрал. Претензии не ко мне, а к памяти. Она делает свой выбор. Моя камера хранения переполнена. Нет мест, господа. Нет мест.